Софьи Сигизмундовне Дзержинской, десятый павильон Варшавской цитадели, 11 июня 1914 года. Зося, моя дорогая, не знаю, получили ли вы мои письма от 22 мая и 21 июня, и довольно ли ясно я написал. Если не все ясно, то я могу повторить неясные места». Но я должен знать, дошли ли письма. Не обижайся на меня, Зося, что я так долго не писал. Думы мои постоянно с вами. То, что поддерживает мои моральные силы, это мысли мои о нашей общей работе. Я хочу быть достойным тех идей, которые мы оба с тобой разделяем. И кажется мне, что любое проявление слабости с моей стороны, жажда конца и покоя, каждое «не могу больше» было бы изменой и отказом от моих чувств к вам и от той песни жизни, которая жила и живет во мне. Когда я думаю о малютке нашем любимом, о Ясике, меня заливает волна счастья. Но в то же время мучает мысль, что вся тяжесть воспитания легла на одну тебя, что оно отнимает много времени, даже почти целиком поглощая тебя, тогда, как я ничем помочь не могу. Ведь чувства мои, мысли мои, передашь ему ты. Он знает меня и обо мне от тебя, ибо мир наших мыслей, твоих и моих, один и тот же. И то, что я нахожусь сейчас тут, где ты была с ним, смысл этого не исчезнет для него. Он чувствует теперь, а скоро поймет, И впитает наши мысли. И память о том, где он родился, и понимание причины этого, останется у него навсегда, углубляя смысл его жизни. Эта память может стать для него решающей и определить его жизнь — Если не испортится у него характер, и он не превратится в типичного современного интеллигента, слова и мысли которого, большей частью, являются лишь поэзией жизни, декорацией, не имеющей ничего общего с его поступками, с его действительной жизнью. В современном интеллигенте два обособленных, почти не соприкасающихся друг с другом мира. Мир мысли и мир действий. Тончайший идеализм и грубейший материализм. Современный интеллигент совершенно не видит ни окружающей его действительной жизни, ни своей собственной. Не видит, потому что не желает видеть. Слезы при виде игры на сцене и полное равнодушие, а то и жесткий кулак на практике, в жизни». Вот поэтому-то так важно внушить Ясику отвращение и омерзение ко лжи и комедианству, весьма распространенным среди детей, берущих пример с нашего общества. Но лжи, источником которой являются социальные условия, устранить нельзя, и ограждать Ясика от этих условий не следует. Он должен познать и осознать их, чтобы проникнуться чувством отвращения к лжи или понять необходимость и неизбежность лжи, когда источником ее являются чистое и социальное побуждение, когда ложь необходима в борьбе за более глубокую и более возвышенную жизнь. Нетепличным цветком должен быть ясь. Он должен обладать всей диалектикой чувств, чтобы в жизни быть способным к борьбе во имя правды во имя идеи. Он должен в душе обладать святыней более широкой и более сильной, чем святое чувство к матери или к любимым, близким, дорогим людям. Он должен суметь полюбить идею, то, что объединит его с массами, то, что будет озаряющим светом в его жизни. Он должен понять, что и у тебя, и у всех окружающих его, к которым он привязан, которых он любит. Есть возлюбленная святыня сильнее любви к ребенку, любви к нему. Святыня, источником которой является и он, и любовь, и привязанность к нему. Это святое чувство сильнее всех других чувств, сильнее своим моральным наказом «так тебе следует жить, и таким ты должен быть». Сознание этого долга, как и всякого, связанного с чувством, нельзя внушить, действуя только на разум. Я помню вечера в нашей маленькой усадьбе, когда мать при свете лампы рассказывала, а за окном шумел лес, как она рассказывала о преследованиях униатов, о том, как в костелах заставляли петь молитвы по-русски на том основании, что эти католики были белорусами. Помню ее рассказы о том, какие контрибуции налагались на население, каким оно подвергалось преследованиям, как его донимали налогами и так далее и тому подобное. И это было решающим моментом. Это повлияло на то, что я впоследствии пошел по тому пути, по которому шел, что каждое насилие, о котором я узнавал, например, крожи, принуждение говорить по-русски – ходить в церковь в табельные дни, система шпионажа в школе и так далее было как бы насилием надо мною лично. И тогда-то я вместе с кучкой моих ровесников дал в 1894 году клятву бороться со злом до последнего дыхания. Уже тогда мое сердце и мозг чутко воспринимали всякую несправедливость, всякую обиду, испытываемую людьми, И я ненавидел зло. Но идти мне пришлось ощупью, без руководства, без указаний от кого-либо. И мои сердца, и разум, пробиваясь к этой моей святыне, много утратили, много растеряли. Но у Ясика, ты и все мы, ему не придется идти ощупью, и он обретет свою святыню, как наследие от нас. Но одного сердца недостаточно». Необходимы социальные условия, которые дадут ему возможность осознать это наследие и перенять его. Эти условия сильнее сердца. Только в среде угнетенных нет разлада между старшим и младшим поколением. И только в этой среде растет, крепнет и распространяется как непреодолимая сила наша идея, без лицемерия, без противоречий между словом и делом. И поэтому я часто возвращаюсь к мысли, что когда Ясик уже будет в соответственном возрасте, для него такая среда будет более всего полезной. Теперь, может быть, преждевременно говорить об этом, но этот вопрос все время у меня в голове. Я так хотел бы, чтобы он был интеллигентным, но без интеллигенщины – В настоящее время интеллигентская среда убийственна для души. Она влечет и опьяняет, как водка, своим мнимым блеском, мишурой, поэзией формы, слов, своим личным чувством какого-то превосходства. Она так привязывает к внешним проявлениям культуры, к определенному культурному уровню, что когда наступает столкновение между уровнем материальной жизни и уровнем духовной жизни – потребности первые побеждают, и человек сам потом плюет на себя, становится циником, пьяницей или лицемером. Внутренний душевный разлад уже никогда не покидает его. Возможно, что все это, о чем я теперь думаю, дикое варварство – отказываться от жизненных благ, чтобы бороться за них вместе с теми, которые их лишены, и прививать в настоящее время своего рода аскетизм. Но эти мысли не оставляют меня, и я делюсь ими с тобой. Я не аскет. Это лишь диалектика чувств, источники которой в самой жизни и, как мне кажется, в жизни пролетариата. И весь вопрос в том, чтобы эта диалектика совершила весь свой цикл, чтобы в ней был синтез, разрешение противоречий, и чтобы этот синтез, будучи пролетарским, был одновременно моей правдой, правдой моей души. Надо обладать внутренним сознанием необходимости идти на смерть ради жизни, идти в тюрьму ради свободы и обладать силой пережить с открытыми глазами весь ад жизни, чувствуя в своей душе взятый из этой жизни великий возвышенный гимн красоты — правды и счастья. И когда ты пишешь мне, что Ясика приводит в восторг зелень растений, пение птиц, цветы, живые существа, я вижу и чувствую, что у него есть данные для того, чтобы воздвигнуть в будущем здание этого великого гимна. Если условия жизни объединят в нем это чувство красоты с сознанием необходимости стремиться к тому, чтобы человеческая жизнь стала столь же красивой и величественной. Я помню, что почти всегда красота природы — в звездную летнюю ночь лечь на краю леса что-то тихо шепчущего и смотреть на эти звезды, в летний день лечь в сосновом лесу и смотреть на колеблющиеся ветви и на скользящие по небу облака, в лунную ночь на лодке — выехать на середину пруда и вслушиваться в тишину, не нарушаемую ни малейшим шорохом, и столько-столько этих картин. Красота природы вызывала во мне мысли о нашей идее. И от этой красоты, от этой природы никогда не следует отказываться. Она — храм с китайцев, у которых нет уютных гнездышек, усыпляющих и убаюкивающих всякий более широкий порыв души а те, которые в настоящее время теряют собственный очаг, обретают весь мир, если они идут по пути пролетариата. И если Ясик сумеет обойтись без этой эстетики гнездышек, свойственной в настоящее время интеллигентской среде, и если у него сохранится в душе чувство и понимание красоты, причем понятие «моё» будет у него совпадать с понятием «дорогие», Если он не будет чувствовать потребности присвоить себе красоту, присвоить в купеческом значении этого слова, а будет считать весь чудесный мир своим, тогда он будет самым счастливым человеком, тогда он будет более всего творческим. И я мечтаю, если он способен видеть, слышать и чувствовать, быть может впоследствии, когда он вырастет, Жизнь еще более заострит его зрение и слух И расширит чувство любви к людям И он в действительности сольется с миллионами Поймет их, и их песнь станет его песнью И он проникнется музыкой этой песни И поймет, осознает подлинную красоту и счастье человека Он не будет поэтом, живущим насчет поэзии Он свою песню создаст живя общей жизнью с миллионами. Я грежу о том, что ему не суждено быть современным интеллигентом-калекой, что в нем могут объединиться черты совершенного человека. Мечты. Но может возникнуть вопрос, что лучше, калека-интеллигент или калека-рабочий. И рабочий ведь калека. Но с каждым годом искалеченность рабочего становится меньше, а искалеченность интеллигента больше. Момент победы близится. Да и теперь искалеченность рабочего по своему характеру совершенно другая. Это искалеченность, навязанная ему гнетом и насилием, а следовательно такая, с которой он борется. А искалеченность интеллигента самому интеллигенту кажется его превосходством над другими, и она неизлечима. Твой Феликс Софье Сигизмундовне Дзержинской Десятый павильон Варшавской цитадели 16 июня 1914 года Зося, моя дорогая, сегодня мое письмо будет кратким, так как, не имея еще твоего нового адреса, боюсь, что мое письмо не дойдет. Кроме того, я снова выведен из относительного равновесия. После такого длительного заключения любой пустяк выбивает из колеи и утомляет. Вот, наконец, закончилось следствие по второму моему делу, по 102-й статье, и нам зачитали следственные материалы. Продолжалось это с пятницы до сегодняшнего дня включительно, 4 дня по 5 часов ежедневно. Отсюда усталость, не говоря уже о других причинах, связанных с ознакомлением с материалами следствия. Но скоро снова мое равновесие вернется ко мне. Суд будет не раньше, чем в январе. В общем, чувствую себя неплохо. Физически я совершенно здоров. Разъедает только столь длительная бездеятельность и то, что я не могу быть полезным. Но что об этом говорить? Часто даже думать об этом не могу. Неумолимая необходимость, с которой никогда нельзя примириться, не превращаясь в кусок бревна. Жду вести о том, как ты проведешь лето, как тебе удастся устроиться. Меня очень радует, что нашего Ясика так восхищает природа, что у него есть слух, что и лес, и цветы, и все богатство природы его так интересуют». Ибо кто чувствует красоту, тот может уловить и понять сущность жизни настоящего человека. Ведь ему исполнилось всего лишь три года, а он уже впитывает те лучи, из которых будет в течение всей жизни черпать радость и отдавать ее другим. Я сам помню из времен своего детства эти минуты невыразимого блаженства, когда, например, Положив голову на колени Альдоны, я слушал по вечерам шум леса, кваканье лягушек, призывный крик Дергача и смотрел на звезды, которые так мерцали, точно это были живые искорки. Сейчас ко мне возвращаются воспоминания моего детства, минуты подлинного счастья, когда природа так меня поглощала, что я почти не чувствовал своего существа» а чувствовал себя частицей этой природы, связанной с ней органически, будто я сам был облаком, деревом, птицей. Видел ли когда-нибудь Ясик, как искрятся и мерцают звезды? Малышка он еще, и спать ему в это время уже пора. Но с каждым годом мир будет перед ним раскрывать все новое и новое свои богатства когда я вспоминаю гимназические годы, которые не обогатили моей души, а сделали ее более убогой, я начинаю ненавидеть эту дрессировку, которая ставит себе задачей производства так называемых интеллигентов. И светлые воспоминания мои возвращаются к дням детства и перепрыгивают через школьные годы к более поздним годам, когда было так много страданий, но когда душа приобрела столько новых богатств. Уже поздно. Завтра утром возьмут письма, поэтому кончаю. Пишу так хаотически, потому что я устал, не могу сосредоточиться. Но за письмом, думая о вас, я забыл обо всем, что так разрывало душу во время чтения следственных материалов. Я отдыхаю душой, и силы возвращаются снова». Твой Феликс Софьи Сигизмундовне Дзержинской Десятый павильон Варшавской цитадели, 7 июля 1914 года Дорогая моя Зося, у меня нового ничего не произошло. В камере духота, жарко, и трудно не только что-нибудь делать, но даже думать. Моему товарищу по камере на прошлой неделе объявили что его отпускают под залог в 200 рублей. Он очень обрадовался, но до сих пор находится со мной в камере, а не на воле. Каждая минута поэтому тянется для него бесконечно. И ежедневно, с утра до вечера, он все ждет. Вдруг сегодня, сейчас придут за ним со словами «со всеми вещами». Я его успокаиваю и спрашиваю, шутя, что у него там, собственно, на воле хорошего, что он так рвется туда. Не лучше ли ему тут, где из-за решеток эта воля кажется такой заманчивой, привлекательной, прекрасной? А когда выйдет, ему сразу придется впрячься в ермо, и оно закроет перед ним весь мир, так что не раз еще, пожалуй, затаскует по тишине нашей каменной камеры». Это шутки, конечно, а на самом деле я сам тоже переживаю его ожидания, хотя еще болезненнее чувствую, как отодвигается для меня в бесконечное такая минута. Как будто я о воле уже только могу мечтать и гоню от себя возникающие иногда в воображении картины из жизни, потому что тогда именно чувствую великую жажду свободы, а сорвать цепи не в моих силах. Поэтому гоню от себя эти образы. А потом, потом, когда наступит эта минута, я думаю о ней сейчас с некоторым опасением. Всегда, когда я в заключении, мне кажется, что я уже не сумею жить, что не сумею уже не улыбнуться, ни что-нибудь сделать. Невыносимая жара настраивает меня сегодня так невесело. Но в действительности решетка не только отнимает силы но заостряет зрение и чувство, и когда я тут вдумываюсь в жизнь на воле, она кажется мне сумасшедшим домом, хотя могла бы быть такой прекрасной, простой и легкой. И понимаю всю наивность этого «бы». Пишу после получасового перерыва. Как раз пришли за товарищем по камере и увели его. Родные уже ждали его у павильона. Он уже среди своих, после почти полуторагодичной разлуки. Пока я останусь один, и в течение некоторого времени не буду добиваться товарища к себе. Однако долго не захочется оставаться одному. Я тогда слишком много думаю о себе, а мне хотелось бы быть как можно дальше от себя. Обычно я спасаюсь мыслью о нашем ясенке и о творческой работе. Поэтому каждое слово, каждая весть от тебя, для меня тут все. На время ремонта меня перевели вниз, и я иногда вижу играющих детей. Тоска и обида охватывают меня, что не могу Ясика прижать к себе и обнять. Я просил разрешения попрощаться с ним перед окончательным приговором. Согласились, и препятствий чинить не будут. Хочу еще только удостовериться, разрешат ли мне видеть его без решеток. А приговор будет вынесен, вероятно, не раньше января. Ясик подрастет немного и, может быть, запомнит эту минуту. А для меня это будет счастьем на все годы моего заключения. Я тебе об этом напишу еще более точно. А пока целую его и прижимаю к сердцу моего сыночка любимого. Как малыши ведут себя друг с другом. Отца Янечки обнимаю сердечно-сердечно. Как здоровье Леоси, как дела у него. Я слышал, что Юленька заболела скарлатиной. Прошло ли это бесследно? Твой Феликс. Альдоне Эдмундовне Булгак. Мценск, Орловской губернии. 25 августа 1914 года. Дорогая моя Альдона, прости, что так давно не писал тебе, но, как видишь, нахожусь теперь в глубине России. И за это время пришлось много странствовать, пока не очутился в тюрьме города, о существовании которого мне до этого пришлось слышать лишь пару раз. Но расскажу тебе, милая, все по порядку. Уже в конце июля по старому стилю, когда война уже висела в воздухе, Нам говорили в 10-м павильоне, что по всей вероятности нас на днях переведут в другую тюрьму, что, возможно, нас, политических заключенных, освободят. Прекратились свидания и передача посылок. 26 июля нас, последственных, перевели в Макотовскую тюрьму со всеми вещами, которых за долгое мое заключение набралось немало. Здесь нас переодели в казенное белье и платье, и 28 июля отправили поездом в город Орел. Ехали мы трое суток. Как утомила эта дорога, писать не стоит. В Орле поместили меня вместе с остальными заключенными из 10-го павильона в общую громадную камеру. Здесь нам уже разрешили переодеться в собственное белье и одежду, Но оказалось, что все наши вещи утеряны, что неизвестно, где они, и мы оказались без собственного белья, платья, без подушки и одеяла, без книжек. Неизвестно, найдутся ли когда-нибудь эти вещи. В Орле, как нам сказали, мы должны были недолго оставаться. И действительно, спустя три недели меня переслали в Мценскую уездную тюрьму, где, кажется, буду ожидать окончательного решения моей судьбы. Тяжело жить, прозибать в таких условиях, без книг, без всяких известий о своих, но желание жить, перенести все и еще увидеть вас и моего Ясика, побывать в Дзержинове и так далее настолько сильно, что, надеюсь, преодолеть все трудности и вернуться еще к жизни. Теперь – Я не сомневаюсь, что скоро-скоро уже буду свободен. Твой Феликс Альдоне Эдмундовне Булгак, Мценск, Орловской губернии, 7 октября 1914 года Альдона, моя милая, Третьего дня я получил отрезной купон с твоим письмом, А деньги, 25 рублей, 10 дней назад. За все сердечно тебе благодарен. Но почему, дорогая, ничего не пишешь о себе и детях? Наверное, ты и теперь так же занята, как и раньше, и, может быть, еще больше у тебя горя и забот. Пиши мне много о себе, как только время позволит. Как тебе живется теперь, во время этой страшной войны? Многие ли из наших родных и близких призваны в армию, и вздорожала ли жизнь у вас? Охватывает ужас, когда подумаешь – Что должно происходить теперь в Польше? Сколько горя, страданий и опустошений. Я должен отгонять от себя эти мысли и картины. Правда, человек может ко всему привыкнуть. Тогда он просто теряет способность чувствовать, видеть и слышать. И поэтому я знаю, что в действительной жизни переносят всякие безумия и ужасы. Действительность – это переживание момента за моментом, каждого в отдельности и каждый из них подготовляется предыдущим. Но когда мысль все это охватит сразу и видит целое, человека охватывает ужас, и он должен перестать думать, чтобы не сойти с ума. Бессмысленность моей теперешней жизни, полное бессилие моих дум и чувств, их ненужность, прямо душит меня. Нечем здесь забыться. Варишься в собственном соку, И порой кажется от этого вечного напряжения, что становишься неспособным мыслить, чувствовать и работать. Ненавидишь самого себя, и злоба кипит в душе. Прости меня, Альдона моя, за эти настроения, но за ними скрываются ведь и надежда моя, и силы мои. Живо еще пламенное желание жить, и я не могу примириться с той бессмыслицей, которая не только опутала тело, но хочет убить и душу. Всякое отчаяние так далеко от меня, и ты, думая обо мне, помни об этом. В человеке столько сил, и жизнь влила в него столько светлого и радостного, и столько разумного, что оно может видеть добро и ненавидеть зло. Понимать и страдания, и боль, как свои, так и других, и иметь в душе гордость пережить все, что выпадет в жизни на твою долю. А самое великое счастье в жизни человека — это те чувства, которые ты можешь дать людям, и люди тебе, твои близкие и далекие, тебе подобные. И поэтому, моя дорогая, я тебе так благодарен за твои теплые слова, и всегда, когда мне тяжело, эти слова дают мне столько сил и желания перенести все и вернуться. Как долго мне придется здесь сидеть, неизвестно. Должно быть до окончания войны, которая, я думаю, не может долго еще продолжаться. Твой Феликс Альдоне Эдмундовне Булгак Орел. Губернская тюрьма. 16 октября 1914 года Дорогая моя милая Альдона, Мою телеграмму из Мценска ты, наверное, получила. Дело в том, что мой приговор за побег из Сибири вошел в законную силу, и, может быть, меня отправят отсюда еще в другую тюрьму. Во всяком случае, я здесь пробуду еще, по крайней мере, несколько недель, и думаю, что письмо твое еще застанет меня здесь. Я получил также открытку из Варшавы, но о Ясике из оси ни слова. Не беспокойся обо мне, милая, я выдержу все и вернусь». Твой Феликс альдони Эдмундовне Булгак Орел, губернская тюрьма, 2 ноября 1914 года Альдона, моя милая, дорогая, Неделю тому назад я получил твое заказное письмо С карточкой Ясика и так обрадовался. Луч света проник в камеру, И улыбка снова могла появиться на моем лице. А пару дней тому назад я получил письмо из Варшавы. Мне пишут, что Зося с Ясиком находятся в закопании живы и здоровы. Она сама не пишет, так как письма из-за границы не доходят. Попроси Стася, чтобы он подписался для меня 1 ноября по русскому стилю на правительственный вестник. Теперь во время войны разрешают выписывать эту газету. Я все думаю, что мне уж не придется так долго сидеть, как я думал. А пока здоровье сносное, и, может быть, скоро вернусь к вам, и буду иметь право, не скрываясь, видеть вас, и хоть на короткое время побывать в нашем Держинове, куда так часто собирался. Напиши мне, дорогая, как война отозвалась на твоей и вашей жизни в Вильно, ведь мы здесь, в тюрьме, прямо сгораем от нетерпения в ожидании известий. Здесь, в Орле, довольно хорошая библиотека, присылать сюда книг не нужно. И я недавно читал описание франко-русской войны «Мирбо», прямо потрясающе. И мыслью я переносился в Польшу и в ту часть Литвы, где разыгрывается теперешняя война, и льются кровь и горячие слезы. Там ужас и безумие, а здесь – приходится мысленно переживать, а это подчас тяжелее, чем сама действительность. Здесь, в губернской тюрьме, мне придется сидеть во всяком случае еще каких-нибудь полтора-два месяца, пока не перешлют в каторжную, хотя вообще неизвестно, перешлют ли теперь ввиду моего незаконченного второго дела. Я писал по этому поводу в тюремную инспекцию, но пока ответа не получил. Здесь тяжелее и хуже, чем в десятом павильоне. Но ведь человек может ко всему привыкнуть, а стольким теперь тяжелее, чем нам здесь. Эта мысль заставляет стыдиться собственной слабости и малодушия и дает силы, чтобы когда-нибудь, когда выйдешь отсюда, быть полезным и работоспособным. Твой брат Феликс. Альдони Эдмундовне Булгак. Орел «Губернская тюрьма», 17 ноября 1914 года. «Моя милая Альдона, я писал тебе две недели тому назад, получила ли ты мое письмо. Я послал его без марки, не мог достать. Теперь пишу снова. Может быть, прошлое мое письмо не дошло, и ты беспокоишься, а у меня все уже хорошо, поскольку здесь вообще может быть хорошо». Отец Зоси писал излюбленно, что Зося с Ясиком в Закопане, что они живы и здоровы, и что у нее были средства, когда она уезжала туда, а я так беспокоился. Я думал, что она в Варшаве, и ее молчание так меня беспокоило. Из Закопаня письма не доходят в связи с войной, и поэтому я не имел ни слова от Зоси. А из Варшавы мне уже пишут. В ожидании вестей о войне, скоро ли кончится весь этот ужас, и собственная бездеятельность наводят тоску. Мой первый приговор, как я ожидал, не будет теперь приводиться в исполнение, пока не решат моего второго дела по 102 статье. Придется пока до окончания войны сидеть и терпеливо выжидать. Терпения хватит у меня». Порой кажется, что я уже весь превратился в само терпение без всяких желаний и мыслей и завидую тем, кто страдает и обладает живыми чувствами, хотя бы самыми мучительными. Буду ждать, может быть, теперешние столь ужасные дни принесут потом утешение. Через год-два слезы забудутся, и снова жизнь пышнее зацветет там, где теперь только ручьи крови. Я твердо надеюсь, что вскоре уж буду свободен, и тогда воспользуюсь добротой Стася, а теперь пусть он меня простит за напрасные пока хлопоты и издержки. Письмо от Стаси я получил и писал ей две недели тому назад в держинова Наверное, скучно и тоскливо ей там будет зимой одной, с детьми, без Игнася. А я не помню уже нашего держинова в зимнюю пору. И всегда, когда думаю о нем, Оно в мысли соединяется с летом. Я писал уже, что получил твое письмо От 16 октября и карточки Ясика. Спасибо, сердечное. Твой Феликс. Альдони Эдмундовне Булгак Орел, губернская тюрьма 18 декабря 1914 года Дорогая моя Альдона, Сегодня я получил твое сердечное письмо с фотографиями моего Ясика. Хочу сразу сегодня ответить тебе, пользуясь возможностью отослать письмо. В этом году всем нам грустно в празднике, и единственное, что придает нам бодрости, это теплые чувства, связывающие нас друг с другом и с теми, с кем мы когда-то были вместе. Когда чувствуешь дружескую руку, когда вспоминаешь радостные минуты, когда получаешь сердечные слова, даже нынешние страдания теряют свое напряжение и снова возвращаются жажда жизни и вера в себя. Настоящий праздник души – слияние человеческих чувств. Сегодня, когда кругом посеяно столько ненависти, когда столько людей брошено друг против друга – Может быть, в сердце ни одного человека, обращающего мысль в праздничные дни к своим дорогим, опять проснется жажда любви, братания. Так тяжело здесь сидеть теперь, бесполезным и бездеятельным, когда там гораздо хуже, чем здесь, ибо кажется мне, что скоро зло будет побеждено, и что мои силы и мысли могли бы пригодиться» будет объявлена война войне, и она навсегда устранит источники ненависти. Поэтому-то сегодня моя мысль бежит ко всем, кого я люблю, и кому хотел бы дать счастье, которое питается уверенностью, что любовь победит и будет хозяином земли. И мне кажется сегодня, что мы живем в такое время, когда ненависть, доведенная до предела, обанкротится и утонет в собственной крови. Можно ли представить себе что-либо более чудовищное, чем эта бойня? Я думаю только о ней, и я хотел бы послать мои новогодние пожелания тем миллионам, которые идут на бойню вопреки своей воле. Безнадежно-тоскливо было бы жить сейчас, и здесь, и там, на свободе, если бы не эта уверенность, что придет царство правды, любви и счастья. Сегодня я мыслями с вами пишу уже лежа ночью, ибо утром я должен отослать это письмо, а днем я написать не мог. Не беспокойся обо мне, Альдона дорогая, я здоров и надеюсь, что вернусь здоровым и что буду иметь силы жить так, как подсказывает мне моя совесть. Как долго здесь пробуду, не знаю. Здесь ходит много слухов, но они ни на чем не основаны, кроме желания выйти на свободу. Я, впрочем, тоже надеюсь, что в этом, 1915 году, выйду уже на свободу. А пока, день за днем, время проходит быстро, Уже почти пять месяцев прошло, как я уехал из Варшавы. Твой Феликс Альдоне Эдмундовне Булгак Орловская губернская тюрьма, 4 января 1915 года Дорогая, милая моя Альдона, Я получил твое письмо с карточкой моего Ясика И, как всегда, очень был счастлив. Снова милые воспоминания, давние, такие далекие и столь противоположные действительности. И действительность хоть на время как бы отступает в прошлое. А я вот в течение нескольких последних дней хворал немного. Трясла лихорадка, но уже прошла. Сегодня вышел из больницы и надеюсь, что не повторится. В общем, тяжело у нас в камере, где столько людей и у каждого свое горе. Ужасно трудно так сидеть, не зная, как долго придется ждать. И знаешь, только здесь можно понять, какие огромные силы у человека, душевные силы. Я так пишу, а ведь знаю сам, что происходит теперь там, на воле. Я получаю правительственный вестник и пишу к Стасю теперь с просьбой, чтобы он подписался еще на два месяца. Эти вести по крайней мере, связывают с жизнью. Из Варшавы я уже очень давно не получал писем. Я написал такое грустное письмо, и мне досадно. Может быть, ты слишком близко примешь к сердцу, но ведь ты знаешь меня, знаешь, как я люблю жизнь и как я смотрю на нее, и что всегда-всегда в сердце моем столько любви, что мне вечно слышна музыка полей и леса, и неба голубого, и что я умею как бы со стороны смотреть на свою тяжелую ношу. И когда я думаю о тебе, когда пишу, мне радостно на душе, как будто бы ты возле меня, и я рассказываю тебе о пережитом. Поэтому, дорогая моя, обо мне не беспокойся. Целую тебя крепко и горячо, моя любимая, твой брат Феликс». Сигизмунду Генриховичу Мушкату. Примечание. Сигизмунд Генрихович Мушкат, отец Софьи Сигизмундовны Дзержинской, тесть Феликса Дзержинского. Конец примечания. Орел, губернская тюрьма, 16 января 1915 года. Я ужасно беспокоился, не получая так долго никаких вестей от Зоси и Ясика, С отъездом моим варел все сразу как-то вдруг оборвалось. После долгого выжидания я, наконец, получил письмо ваше, а затем открытку. Пожалуйста, пишите мне все, что только будете знать о Ясике и Зосе. Я знаю, что им не может быть хорошо, ведь кому теперь может быть хорошо, когда ужас стал насущным хлебом? Я знаю, что Зося не боится горя и перенесет мужественно все, но мысль о крошке нашей Ясики сильно беспокоит меня, и я так хотел бы знать о нем все изо дня в день. Мечты я знаю. Сестра Альдона прислала мне старые фотографии Ясика, и я опять имею его теперь при себе. Не знаю, известно ли вам, что когда нас перевозили сюда, в Орел, все вещи наши по дороге пропали, и вместе с ними, и все фотографии. У меня все сравнительно хорошо, имею все, что можно здесь иметь, и здоровье до сих пор не покидало меня. Хотя, в общем, тяжело. Столько людей здесь. Сижу теперь вместе с семью десятью другими, тоже из Варшавы. Всякий измучен, с расстроенными нервами на почве бессмысленной тюремной жизни, вдали от своих и в вечной тревоге за них, с постоянным выжиданием, что что-то должно произойти важное, всю нашу жизнь долженствующее изменить. И все это при общем жалком недостаточном питании и всевозможных лишениях. Стараемся осмыслить эту жизнь занятиями и чтением, Разрешено нам иметь карандаши и тетради, и многие учатся писать и математики. Здесь довольно сносная библиотека. Время проходит очень быстро, и надеюсь, что скоро пройдет, и тогда забудется все. Пишите мне, дорогие, о себе и о жизни в Люблине. Как отразилась на жизни у вас война? Я получаю, брат выписывает мне, правительственный вестник. Эту газету нам разрешается получать, и таким образом я не совсем отрезан от мировых событий. Альдоне Эдмундовне Булгак. Орел. Губернская тюрьма. 3 февраля 1915 года. Дорогая, милая моя Альдона, я получил твое сердечное письмо от 11 января 1915 года. Не беспокойся обо мне. Правда, я немного болел, но кто теперь не болеет? И лихорадка прошла уже, и о Ясике я уже имею известие. Зося прислала мне письмо. Она в Цурихе, и письмо шло со дня его отправления на почту в Цурихе всего только 24 дня. Это недолго. Она пишет, что в Закопане Ясика окреп что только тяжелая дорога из закопания в Вену утомила его, и он простудился, но что теперь уже здоров и своим веселым серебристым смехом может мертвого заставить улыбнуться. И теперь я спокоен. Тяжело им там, но кому теперь не тяжело. А они счастливы друг с другом. Ясик с Зосей. И вещи мои нашлись. Не знаю только, в каком они состоянии, Получу их через одну-две недели. Все-таки жаль было бы, если бы они пропали. Будь поэтому спокойно за меня, милая. Пиши мне открытки с видами Вильна. Печатные надписи не мешают вовсе, даже если бы были на китайском языке. А вильно я люблю. Столько воспоминаний. Теперь живешь этим, да мечтами о будущем. Целую тебя крепко, дорогая, и детей. Твой Феликс. Альдони Эдмундовне Булгак. Орел. Губернская тюрьма. 15 марта 1915 года. Дорогая моя Альдона, спешу написать тебе письмо, так как есть возможность послать его. Открытку с видом собора, отправленную 19 ноября, я на днях получил. Большое тебе спасибо. Поблагодари, Стася, за правительственный вестник на который он для меня подписался до мая. Наверное, я останусь здесь еще долго, хотя точно ничего не известно. Мое дело уже находится в судебной палате, и возможно, что скоро будет суд. В таком случае меня вышлют в Варшаву. Эта неопределенность неприятна, но я уже успел привыкнуть и стал безразличным ко всем этим удовольствиям. Сегодня не хочется ни о чем думать. Такой чудесный солнечный день. Солнечный свет заливает нашу камеру, а за окном широкое небо, город, а дальше поля. Все покрыто белым свежим снегом. А там, из-под окна снизу, звон кандалов. Это прогулка каторжников. Через неделю уже праздники. Везде страдания, тяжелый труд и нужда. Единственное светлое – это наши чувства – Мечты и уверенность, что грядет лучшее завтра. Посылаю тебе самое сердечное пожелание и объятия. Несмотря ни на что, я уверен, что мы увидимся еще в иных условиях, когда мне больше не нужно будет скрываться, и когда работа и муки мои и миллионов других дадут свои плоды. Я чувствую себя здоровым и сильным, несмотря на все невыносимые условия. Теперь здесь свирепствует брюшной тиф. Говорят, что уже умерло много политических заключенных. Точно мы этого не знаем, так как больных сейчас же переводят отсюда в бывшую женскую тюрьму, расположенную рядом, но совсем изолированную от нас. Условия для лечения здесь прямо-таки ужасные. Врача Рыхлинского называют «палачом», Никаких лекарств, кроме порошков, больным не дают. Трудно даже увидеть или вызвать фельдшера. Больных с высокой температурой оставляют по пять дней в камере без всякой врачебной помощи. Неудивительно, что здесь так часто умирают наши, особенно из Ченстохова, Лодзи, Домбровского бассейна, те, кто не может получать из дому никакой помощи. Уже умерло шестеро наших, из них пятеро от чехотки. Камера, где я сижу, солнечная, и у нас образовалась сплоченная группа из товарищей, с которыми я живу. Я помогаю другим учиться, и время очень быстро проходит. Обо мне поэтому не беспокойся, дорогая. Мы выписываем себе сало, солонину, немного сыра, селедки, и нам хватает этого». Чувствуем себя хорошо. Так мало нужно человеку. Значит, будь спокойно за меня. Я теперь получаю письма и известия из Варшавы. Получил также от Зоси две новые фотографии Ясика и письмо, в котором она пишет, что он развивается нормально и такой милый. Я радуюсь этому и чувствую себя хорошо. Своих вещей мы еще не получили. Железнодорожные власти не хотят их выдать из-за каких-то формальностей, а может быть потому, что требуют от тюремной администрации уплаты стоимости восьмимесячного их хранения. Поэтому мы опять будем жаловаться. А пока большинство ходит без подметок, так как в тюрьме нет кожи, и говорят, что нет ее и на воле. Почти все кашляют, на прогулку не ходит и половина, У всех вид зеленый и желтый. Жалобы не помогают. Был у нас какой-то высший инспектор, который ответил, что на войне солдаты еще хуже обуты. Дорогая, если мне отправят в другую тюрьму, я постараюсь переслать тебе мои личные письма. Может быть, ты сохранишь их для меня, а то в этапе письма очень часто выбрасывают, а я хотел бы некоторые из них сохранить. «Постскриптум. У нас здесь ходят слухи о холере в Варшаве. Может быть, ты слышала что-либо об этом? Напиши мне, не называя болезни, так как иначе письмо может не дойти. Многие из нас имеют свои семьи там и страшно беспокоятся. Еще раз целую тебя. Твой Феликс». Сигизмунду Генриховичу Мушкату «Орел. Губернская тюрьма». Март 1915 года Я получил два письма от Зоси, от 15 января и 5 ноября, последние с двумя карточками Ясика. Я счастлив, что опять хоть письменно с моими близкими. Я так редко пишу, ибо тяжелая однообразная жизнь окрашивает слишком в серые тона мое настроение. И когда я думаю о том Аде, в котором сейчас вы все живете, Мой собственный ад кажется мне таким малым, что не хочется о нем писать, хотя и он сильно донимает, иногда даже слишком сильно. То, что вы узнали о наших условиях, это правда. Условия эти прямо-таки невыносимы. В результате этих условий ежедневно кого-нибудь вывозят отсюда в гробу. Из нашей категории умерло уже в течение шести последних недель пять человек – все отчехотки Троим из них давно уже назначили место поселения, но их не вывозили, так как в течение семи месяцев не успели привести в порядок бумаги. Все они были привезены сюда из Петрокова. Помощи из дома у них, конечно, не было никакой, так как семьи их находятся уже за пределами государства, а здешние условия убийственные В последнее время, вследствие этих условий, многие заболели брюшным и сыпным тифом. Говорят, что ежедневно хоронят двоих-троих, и что с 5 февраля старого стиля по 4 марта умерло 30 человек. Тех, которые заболевают тифом, вывозят из нашего заведения в бывшее женское заведение, где теперь устроили якобы больницу для тифозных. Но пока придут сюда к больному, чтобы определить болезнь, проходят 4-5 дней, и больной лежит вместе с другими в переполненной камере в сильном жару. Теперь трудно добиться здесь даже фельдшера, не говоря уже о враче, видеть которого может только умирающий, и то не от заразной болезни. Это некий господин Рыхлинский, поляк, который передразнивает польскую речь поляков-пенсионеров, не умеющих говорить по-русски, и который ругает их последними словами. Все называют его палачом и рассказывают о его недавних издевательствах над больными каторжанами в так называемом Орловском Централе. «Только что я узнал о смерти одного заключенного, который две недели тому назад... Заболел у нас в камере, после четырех дней болезни, когда от сильного жара он не мог уже ходить, его взяли от нас в свою больницу. Врач туда совсем не заглядывает. Больные оставлены на произвол фельдшера, который к больным относится хуже, чем к собакам. А болен здесь почти каждый, иначе и быть не могло. Пища отвратительная, вечно безвкусная капуста пять раз в неделю — и нечто вроде горохового супа два раза. Дают также одну-две ложки каши ежедневно, но без масла. А что может дать такое количество? Единственное питание для тех, кто не имеет помощи из дому, это полтора фунта черного хлеба, чаще всего с песком, или один фунт белого. Долго выдержать на такой пище нельзя – Все бледные, зеленые или желтые, анемичные. Белье меняют раз в две недели и дают грязное, вшивое. От паразитов избавиться невозможно, ибо в камерах тесно. Я, например, сижу в камере вместе с 60 другими. Пару недель тому назад нас было 71 человек. В камере на 37 человек. А мы, каторжане еще в привилегированном положении, ибо в таких же камерах пересыльные и военно обязанные сидели по 150 человек. Неудивительно, что среди них раньше всего появился ТИФ и больше всего уносит жертв. Я сижу сейчас в камере сухой, но большинство камер до того сырые, что капает с потолка и стены мокрые. Я живу здесь вместе с несколькими другими в одной коммуне, Мы занимаемся вместе, некоторым я помогаю в учебе, и время быстро бежит. Так быстро, что трудно поверить, что вот уже восьмой месяц с тех пор, как нас вывезли из Варшавы. Я получаю правительственный вестник, и мы знаем все, что можно узнать из Телеграм о теперешней войне. Мы живем в своей тесной компании, так как в камере имеются разные, совершенно чуждые нам люди и наши враги, Те, кто попал сюда за предательство, за деньги, за шпионство, отвратительные это люди. Но и среди остальных есть разные типы. Ничто в такой степени, как эта совместная жизнь, не открывает души человека. Познаешь ее, и тоска по другим условиям, по другой жизни становится еще сильнее. Однако она исцеляет и предохраняет от пессимизма и разочарования. И если бы я мог писать о том, чем живу, то не писал бы ни о тифе, ни о капусте, ни о овшах, а о нашей мечте, представляющей сегодня для нас отвлеченную идею, но являющейся на деле нашим насущным хлебом. Когда я думаю о том, что теперь творится, о повсеместном якобы крушении всяких надежд, Я прихожу к твердому для себя убеждению, что жизнь зацветет тем скорее и сильнее, чем сильнее сейчас это крушение. И поэтому я стараюсь не думать о сегодняшней бойне, о ее военных результатах, а смотрю дальше и вижу то, о чем сегодня никто не говорит. Я, в общем, чувствую себя совершенно здоровым и обеспечен всем необходимым. Сколько времени я здесь пробуду, не знаю. Два месяца тому назад несколько человек вернули отсюда в Варшаву на суд. Вскоре я, вероятно, получу обвинительное заключение, и так как бумаги уже месяц находятся в судебной палате, то, может быть, скоро переведут меня обратно в Варшаву. Временно не отправляют отсюда этапов из-за ТИФа. В ЗОСе я написал сразу после того, как получил ее первое письмо. Подтверждение я еще получить не мог. Я рад, что она в Цюрихе, и что Ясик держит себя молодцом. Феликс Софьи Сигизмундовне Дзержинской Орел, губернская тюрьма, 20 апреля 1915 года Дорогая моя Зося, только что меня известили, что еще сегодня я буду отправлен в каторжную тюрьму, здесь же, в Орле. Ничего ужасного. Говорят, что и там теперь не так плохо. Я иду туда совершенно спокойно. Жаль только расставаться с товарищами. Но я вечный скиталец, и ничто меня не пугает. Впрочем, берут меня туда, вероятно, только по недоразумению, и я думаю, что через неделю-две вернут меня сюда-обратно, потому что мои сопроцессники получат уже сегодня обвинительный акт, и мне также должны его вручить через несколько дней. Может быть, скоро перевезут нас уже в Варшаву. Физически и морально я чувствую себя хорошо, а последние сведения, если они верны, обещают и мне свободу. От тебя я получил два письма. Послал одно, по-видимому, оно пропало. Быть может, ты получила от своего отца вести обо мне. Я ему писал пространно. Он сообщал мне, что Ясик опять захворал ангиной. Это меня сильно беспокоит. Твой Феликс. Софье Сигизмундовне Дзержинской. Орел, каторжный Централ, 1 августа, 1915 года Дорогая Зося моя, Все твои письма и открытки, кажется, получил, Последний была открытка от 25 июля. Каждое письмо твое было для меня праздником, Ибо я узнавал хоть что-нибудь о тебе и Ясике нашем. Так ужасно иногда тоскую о нем, Но пусть сердце молчит. Придет ведь время — А я так уверен, что скоро уже и я увижу вас и буду с вами. А теперь я живу в каком-то оцепенении, в какой-то душевной неподвижности, как во сне. Обо мне не беспокойся. Я здоров совершенно, и сил у меня много, и обеспечен всем. Сижу с другим, с человеком, с которым хорошо сидеть, и время быстро проходит. Здесь лучше, чем было в губернской, Тихо, нет пыли, нет паразитов, баня каждые 10 дней, чистое белье, прогулки полчаса. Не знаю, когда будет второе дело, обвинительный акт я получил уже два месяца тому назад. Срок же моих трех лет, по моим расчетам, закончится 29 февраля 1916 года по старому стилю. И тогда меня, вероятно, переведут обратно в губернскую». О ходе войны я знаю, дают нам телеграммы, а кроме того, разрешили теперь выписывать правительственный вестник, и я буду его получать с сегодняшнего дня. О Юльке я писал из губернской твоему отцу, думая, что он как-нибудь известит жену Юлька. Он умер, кажется, в январе от чехотки. Все время с момента приезда своего в орел выглядел ужасно, хотя ни на что не жаловался. Умер в больнице, где пролежал несколько недель среди чужих людей. Умер тихо, не знал, что умирает. Числа не помню, кажется, в январе или феврале. Пусть жена его напишет сама администрации. Я думаю, ей ответят. Я так давно, я так давно не имею ни слова от Альдоны, что прямо беспокоюсь. Писал ей месяц назад в ответ на ее письмо от 10 июня. И с тех пор от нее ни слова. Все карточки Ясика я переслал на хранение брату, потому что здесь нельзя их держать при себе. Но я их помню, и иной раз, когда лежу с закрытыми глазами, вижу эти карточки. И так больно, что не могу вызвать образ самого Ясика. «Сынок мой милый, счастье мое, целую тебя и обнимаю крепко-крепко, мой мальчик». Я приеду, мы увидимся, будь только терпелив. Придет время, будь здоровым и хорошим, добрым мальчиком. Пиши мне, милая, как только будет свободное время. Твой Феликс Софье Сигизмундовне Дзержинской Орел, Каторжный Централ, 1 сентября 1915 года Дорогая Зося моя, пишу открытку, чтобы письмо вернее дошло. Не беспокойся обо мне, я здоров совершенно и всем обеспечен. А тоска ужасная, ведь это мой удел, пока не кончится все это. Жду, и день за днем проходит, бегут недели, месяцы. Сегодня три года ровно. Я спокоен, не рвусь, как будто уже сил больше нет, и совершенно одеревенел и все мое существование было бы только кошмарным сном, а не действительностью. И жду пробуждения, и спокоен, потому что уверен, что оно придет. А ты, дорогая, пиши мне. Все твои письма и печальные и радостное известия — это моя почти единственная действительность. Как ты устроилась теперь, когда урок уже кончился? Нашла ли что-нибудь новое? Иногда такая тоска охватывает меня по солнышку нашему Ясику, по его голосу, ручкам, которые бы обняли, по губкам его и всему ему, что просто не верится, что так есть, как есть, что вы там, а я здесь. Обнимаю его и целую. Когда придет это время? Но не нужно быть слабым. Все-все, что жизнь нам шлет и принесет еще, перенесем. Пиши мне, Зося, как только будет желание и свободная минутка. Что теперь с нашей семьей? Могла ли она вернуться в Варшаву? Что с отцом твоим? Пошли ему мои сердечные приветы. От Альдоны я имел открытку, что она осталась в Вильно. Но мое письмо к ней пропало. Я снова получаю правительственный вестник. Денег у меня достаточно. Книжки тоже есть, и время быстро проходит». Когда Роза вернется с отдыха, пошли ей от меня самые сердечные приветы, ей и семье ее. Твой Феликс. Софье Сигизмундовне Дзержинской. Орел, Каторжный Централ, 2 октября 1915 года. Милая Зося моя, обо мне не беспокойся, здоровье сносное, питаюсь хорошо. По моим расчетам, через 4 месяца 13 марта, 29 февраля 1916 года, окончится мой срок, и тогда, вероятно, переведут в Губернскую, где придется ждать конца войны, так как ожидать раньше суда нельзя. Здесь лучше, чем в Губернской, но я буду рад переводу, так как однообразие и стоглазая скука одолевают меня». От братьев и сестер я не имею теперь никаких известий. Альдона осталась в Вильно, но детей отослала. Игнась остался в Варшаве. О событиях войны знаю, так как выписываю правительственный вестник. Но изнервничался настолько, что не читаю, а просматриваю только. Время убиваю чтением. Расшатались нервы, да и состарился порядочно. Через год, по всей вероятности, и без волос совсем останусь. Днем апатия — это обычное мое состояние. Теперь только письма твои прогоняют ее. А по ночам постоянно сны, настолько выразительные, как будто явь. А теперь, Ясик мой любимый, солнышко, радость моя, я смотрю на тебя, на карточки твои, и крепко обнимаю тебя и целую». Когда мы будем вместе, мы будем смеяться и радоваться, играть и слушать, как мамуся будет играть на рояле. И пойдем все вместе, взявшись за руки, гулять, собирать цветы и слушать, как птички поют и деревья своими листьями шумят. Будем гоняться друг за другом и, обнявшись, сидеть и рассказывать друг другу. И это будет наш праздник, и радостно нам будет». А теперь, когда я должен быть в Орле и не могу еще приехать, я думаю о тебе, и ты думаешь обо мне. И я знаю, что ты будешь рад, когда придут к тебе слова мои, как я был страшно рад твоему письму, твоим словам дорогим. Ваш Феликс